Двадцать часов до срока. За окном уже стемнело. В боксе зажгли свет. Весь этаж готовится к футболу. Оживил обстановку приехавший Паша и включил висящий под потолком телевизор. Это был очередной воскресный вечер всего мужского населения Америки. Начинались игры по американскому футболу. Сегодня балтиморские вороны принимали соседей из столицы. Вашингтонские краснокожие были настроены агрессивно как и подобало индейцам на тропе войны, так что матч обещал быть интересным во всех боксах телевизоры не выключались целый день, и бесконечные прогнозы и обсуждения предстоящей игры лавины лились с голубых экранов. паша незаметно прибавлял звук, пока бодрый голос спортивного обозревателя не оторвал друга от черных мыслей увидев на экране вашингтон диче вспомнил как расстроилась свечи узнав что ее любимая певица приезжает с концертом в столицу как раз в то время, когда они будут в Мексике. — Все твои переживания оказались напрасны, — прошептал он своей малышке. — Видишь, как получилось. Ты не попала ни на море, ни на концерт. Нет в этом мире справедливости. Перебирая волосы жены, дичи невидящим взглядом смотрел в телевизор. — А выступление уже вовсю идет, — зациклился он на пропущенном концерте. И там наверняка поют твой любимый морячок. Он не заметил, как переключился на игру и втянулся в происходящее на поле. Окружающая обстановка начала походить на плохой сон. В какой-то момент ему показалось, что Вечи как обычно занята своими делами или просто тихо лежит и дремлет. Она никогда не отвлекала его от футбола. Это было единственное, что могло заставить мужа прильнуть к телевизору. И эти несколько часов были его. Зато все остальное время Дича была полновластной хозяйкой пульта управления, и муж никогда не посягал на ее права. Сейчас Дичи смотрел, как балтиморская команда уверенно ведет в счете, но это не приносило ему радости. Он склонился к веченному уху и прошептал, ну давай, порадуйся за наших. Где твое оле-оле-оле? Сглотнув предательские слезы, Дичи вспомнил, Так они с Вичей сидели, обнявшись перед телевизором и дружно качались из стороны в сторону, громко распевая свою «Оле», подбадривая победное шествие их любимого «Зенита» по Европе. В те времена Вича с детским задором дразнила соседа распевкой собственного сочинения. «Уболел за Динамо больше, чем свистулька? Ноу! Ноу-ноу-ноу! Оле-оле-оле! Как свисток! Оле-оле-оле!» В ответ Паша забавно обижался за свою киевскую команду, и спор, клуб лучше, разгорался с новой силой. «Скорее просыпайся», — молил ее Дича. «Так как ты, никто не сумеет отстоять наш зенит». Но веча молчала, давая понять, что команда их родного города теряет одну из самых преданных болельщиц. В полночь всех посетителей выставили из реанимации. Приехав домой, Паша с Дичи распрощались. и разошлись по темным домам. И если одного ждало сонное семейство, то другого встретило холодное одиночество. Ключ застыл в руке. Заходить совсем не хотелось, хоть ночуй на улице. Зачем мне эти хоромы одному? Агрессивное рычание за дверью вывело из раздумий. На нижнем этаже был переполох. Нервная мамаша никого не подпускала к щенячьей коробке. Щенок каким-то образом вывалился из своего убежища и призывно пищал на холодном полу. В теплых руках слепой кутёныш сразу утих и, вцепившись беззубым ртом в палец, начал его сосать. «А ведь тебя не должно было быть. Мы хотели дать твоей мамке отдохнуть. Да, видно, наша хозяюшка не углядела за твоими родителями». Ласковый голос хозяина успокоил нервно урчащую пешу. В последнее время Бечи так с трудом управлялась с собаками, а тут приходилось выпускать их на улицу поодиночке. Скорее всего, она не удержала одного из них в доме, пока выпускала другого. И ведь никому не сказала. Этот пушистый слепыш, возможно, еще помнит ее руки. Но, боюсь, он вряд ли увидит ту, благодаря которой появился на свет. Горестные мысли не подпускали сон. Это последняя ночь. Последняя ночь моей Вичи с нами. Затем придет расставание. Расставание навсегда. Всю жизнь она убегала от своей болезни, но в конце концов жестокий недуг настиг ее. Эта гонка на выживание была погоня лисы за зайцем в открытом поле, где у зайца есть только два выбора, как принять смерть. Бежать из последних сил и упасть замертво, не доставив преследователю, удовольствие отведать свежей плоти или замереть в ступоре и закончить все быстро, но при этом чувствовать, как клыки хищника впиваются в живое тело. Моя Вича выбрала первый путь. Она пыталась убежать от своего недуга как можно дальше, зная, что конец все равно неминуем. Обычным людям трудно представить себе, как страшно жить без будущего. Без будущего просто нет жизни. Так уж устроен человек, он всегда планирует и загадывает наперед, живя мечтою о лучшем завтра. Наверное, поэтому моя малышка так долго оттягивала пересадку легких. Со своими истрепанными легкими она рисковала, но взамен получала надежду на жизнь до тех пор, пока организм в состоянии бороться. Обороться она умела. С донорскими же легкими это благая неизвестность, Заменялась безрадостной статистикой, которая гласит, что дольше пяти лет выживают лишь два-три человека из десяти. Вечер рискнула и проиграла в этом безжалостном казино под названием «Жизнь». Ну а что до Всевышнего Крупье, так он сам себе судья.